8. Ночь. В ущелье темным темно. Над горами кучками роятся звезды, словно угольки, подернутые пеплом. А внизу все так же ревет неутомимый Байтамтал. Когда Нурбек вышел из дверей, ветер, сквозивший по ущелью с в гор, сорвал с него шапку. Он поднял ее, нахлобучил покрепче и быстро зашагал к переправе. Там он остановился, молча постоял, и, оглянувшись, тихонько промолвил «До свидания, сия! Не сердись, что ушел молчком, так лучше!» Нурбек забрался в люльку. В разговорах со Салбаем он узнал, что если перебраться на тот берег реки и идти вниз по течению, а затем свернуть в ущелье, преодолеть перевал, то через двое суток можно выбраться на шоссе, а оттуда — прямое сообщение с городом. Нурбек сел поудобнее и начал вращать лебедку. Заскрипели ролики. Люлька тронулась с места. Двигать ее оказалось не очень легко. Лебедка была рассчитана на двух человек. Нурбек скоро почувствовал усталость. Он перевел дыхание и глянул вниз, за борт люльки. От страха зашмурил глаза и крепче уцепился за рукоятку лебедки. Внизу творилось что-то невообразимое. Там ночь и вспененные косматые буруны, с алчным ревом уносящиеся по стремнению. Казалось, что река борется с ночной тьмой. Они барахтаются, наседая друг на друга. И никто никого не может осилить. Нурбек решил больше не смотреть вниз и принялся с удвоенной энергией крутить лебедку. Вот уже пройдено полпути. Яснее начал врисовываться тот берег. Нурбек не давал себе отдыха, хотя уже изрядно вымотался. Еще приналечь и... Что-то заскрежетало и хрустнуло. Лебедку застопорило, и люлька тут же остановилась. Нурбек привстал, пощупал ролики, не соскочили ли они с троса, однако все было в порядке. Нурбек посветил фонариком. И осмотрев лебедку, бессильно опустился на сиденье. Что делать? простонал он. А оказывается, поломалась ось барабана, на которой наматывался трос. Это могло произойти от одностороннего вращения. Если бы были инструменты, поломку поправить не трудно, но где их взять? Люлька застряла почти посредине беснующейся реки. Что делать? Ведь так можно просидеть, болтаясь в воздухе, до самого рассвета. А утром, утром сюда придут осия с Бегтимиром. Это же стыд. Позор. Лучше умереть, чем показаться на глаза. Во что бы то ни стало, надо перебраться на тот берег и быстрее скрыться. Нурбек решил оставить Лёльку и, держась руками за верхний подвесный трос, дойти до берега. Да. Да, он так и поступит, только бы высота между нижним и верхним тросами не оказалась больше его роста, иначе он повиснет на верхнем тросе, не имея опоры под ногами. Но семь раз не умирать. Нурбек встал, схватился обеими руками за трос и шагнул за борт люльки. В ушах стоял гул реки. И все же он очень отчетливо слышал, как напряженно бьется сердце. К счастью, расстояние между тросами как раз в пору. Только бы выдержать. Только бы не сорваться. Осталось совсем мало, метра четыре. Хотя и сколотые проволокой ладони кровоточат и горят, словно обожженные. Не спеши. Двигайся осторожней. Вот и берег. Нурбек спрыгнул и припал к земле. «Прошел! Прошел!» — крикнул он от радости и, вдыхая запах земли, с умилением прошептал. «Земля! Земля! Теперь я дойду куда угодно!» Нурбек вскочил на ноги и зашагал размашистым шагом. Он только на миг приостановился, чтобы глянуть на переправу, и тут же остолбенел. Дыхание перехватило от страшной мысли. Казалось бы, ничего такого не произошло, Разве только люлька серотливо темнела не на своем месте и жалобно поскрипывала, раскачиваясь над рекой. «Как же так?» — сдавленно прошептал Нурбек и порывисто подался вперед, напряженно вглядываясь в темноту. «Как же так? Поломал лебедку и ухожу? Они меня от смерти спасли, вылечили, а я вместо благодарности навредил и убегаю?» Норбек сел на землю, обхватил голову руками и закрыл глаза. Он представил себе, что будет завтра. Утром гидрологи придут к переправе и увидят, что люлька очутилась посредине реки. Значит, ночью кто-то пользовался ею. Угнал и ушел. Но кто же это может быть? Свои все на лицо. Ах, да. Где же Нурбек? Понятно. Они попытаются подтянуть люльку с помощью береговой лебедки. Но она не сдвинется с места, потому что двигающий трос крепко зажат поломанным барабаном. Они будут в отчаянии. Переправа выведена из строя. Кто это сделал? Подлый Норбек. Я никогда не ожидал от него такого, — негромко скажет Осия, прикусив губу. — Ах, чтоб тебе не сдобровать! «Негодный выродок плохого отца! Что же ты натворил?» Тяжело вздохнет Ассалбай. «Я убью эту бродячую собаку!» — рванется Бегтемир, схватив земли камень. Ну, а потом? А дальше что будет? Осия никогда не остановит своей работы. Однако что она может сделать? Есть только один выход. Надо взять инструмент... И добраться к люльке по тросу. Но это сказать просто. А вряд ли кто сможет преодолеть такое расстояние по тросу, ведь от того берега до люльки не менее 30 метров, если сорвешься, то неминуема смерть. Байдамтал мигом расшибет человека о камне. Да и кто из них пойдет на такое опасное дело? Асия. Она ни перед чем не остановится. Она не позволит задержать работу. Ни на одну минуту. Нет, я не могу толкнуть ее на гибель. Норбек встал, и стремглав побежал назад к переправе. Он еще точно не представлял, что предпримет, как исправит положение, но чувствовал, что уйти не может. Нурбек подбежал к мосту, и, тяжело дыша, приник разгоряченным лбом к металлической стойке. В мозгу колотилась только одна мысль. Что делать? Как исправить лебедку? Как? Никто не ответит, и никто не откликнется. Бэдамтал, река неуемная, скажи же хоть ты одно слово. Нет, ты не слышишь. Ты оглушена своим диким ревом. Что делать? Но я же человек. Мое имя — человек, и я должен добиться. Я должен найти. Нашел. — воскликнул Норбек. Нашел! — Да, Норбек нашел способ. Он сейчас пойдет по тросу через реку. На той стороне он видел ящик с инструментами. Надо взять нужный инструмент, привязать его на спину и снова по тросу вернуться к люльке, отремонтировать ее и вернуть на тот берег. Больше он к ней не притронется. Лучше пойдет, куда глаза глядят. — Может, в низовьях реки где-нибудь найдется брод. Ай, да это не важно. главное это не он. Главное — выполнить задуманное дело. Главное — не помешать осие в ее большой работе. Я не отступлюсь, — твердо сказал Нурбек и неуверенно добавил. Только не знаю, хватит ли у меня сил. Вынесу ли я такое напряжение? отсюда до Шесть-семь метров. Я уже проходил здесь и сейчас пройду. Но дальше от люльки до той стороны метров тридцать надо идти по тросу. Это очень долгий путь, очень долгий. Ну что ж, я готов на все, Асия». Нурбек забрался на стойку, ухватился за верхний трос. Нижний он нащупал ногой. Первый шаг с правой ноги. Борьба началась. Когда он сделал первый шаг, Гул и шум реки, бушующие внизу, почудились ему барабанным боем, звуками гортанных карнаев и сурнаев. Карнаи и сурнаи — восточные духовые музыкальные инструменты, которыми сопровождают на базарной площади выступления канатоходцев. Нурбек видел бродячих канатоходцев еще в детстве. Высоко над запрокинутыми головами людей, почти вровень с тополями, ходил канатоходец Узбек. Каждое мгновение ему грозила смерть или увечья. И он, этот бесстрашный человек, взывая к небу, громко звал своего покровителя. «Я Перим! Я Алла!» «Апа!» — перепугался тогда Нурбек, прячась за подол матери. «Идем, Апа, идем отсюда!» Он не смог даже смотреть на это зрелище. А теперь Нурбек Сам канатоходец. Он тоже идет высоко в воздухе по тросу, не толще того каната. Набравшись до люльки, Норбек обессиленно перевалился за борт. Часть пути уже пройдена. Но как дорого ему обошлась эта маленькая победа. Кровоточат растертые, исколотые проволокой троса ладони. Легкие не умещаются в груди, распирают ребра, как у запаленной в скачке лошади. А впереди еще долгий путь, во сто крат труднее и мучительнее. Вернись, несчастный, пока не поздно, погибнешь, сказал внутренний голос. Нет, я до конца буду держаться, ответил Нурбек слух. Он встал, оторвал подкладку пиджака и обмотал руки. И снова началась борьба, и снова с первым же шагом раздался барабанный бой. Неистово затрубили карнаи. На этот раз Нурбек начал быстро терять силы. Он испугался и, позабыв, что нельзя смотреть вниз, случайно глянул под ноги. Стремительное течение реки, кажется, приостановилось. Голова пошла кругом, и все начало переворачиваться. И горы, и ночь, и река. Все поплыло, вращаясь в огромном водовороте, увлекая туда и его самого. Все-таки Нурбек удержался. Он поднял голову, но ветер будто подстерегал его. Он неожиданно накинулся, напирая на грудь, опрокидывая Нурбека навзничь. Нога соскользнула с троса. И только невероятным напряжением ему удалось поставить ногу на место. Горячий пот выступил на спине. Нурбек зажмурил глаза, надеясь, что головокружение пройдет. Но когда открыл их... то почти ничего не увидел. По-прежнему все шло кругом. Горлу подкатывала тошнота. Он впал в какое-то полузабытье. Ему казалось, что он перенесся в удивительный мир видений и призраков. В этом новом мире он как бы сызново начинал свою жизнь. Все, что было в прошлом и в настоящем, переплелось и в потянулось перед взором. Однако в глубине сознания Упорно работала мысль, что нельзя останавливаться, а надо идти и идти, иначе смерть. И он шел. Медленно, с перебоями, но шел. Соленый пот стекал с лица в рот. Давно уже изорвались тряпицы, намотанные на руки. Ладони взбухли. Пальцы деревенеют. Тело неимоверно отяжелело и тянет вниз. А что? Если я брошусь в реку, — подумал Нурбек, — все равно я пропащий человек, что мне стоит? А как же переправа? Кто ее исправит? Значит, завтра Асия не сможет добраться к истокам Байдамтала. Значит, то, что она делала для народа, будет сорвано. Нурбек выпрямился, сделал еще несколько шагов. — Асия, — мысленно обратился он к девушке, — ты не сердись. Не обижайся. Я, конечно, недостоин, я преступник, малодушный беглец, но я люблю тебя. Поверь мне, честное слово, я люблю тебя. Да, признаюсь в том, что скрывал даже от себя». На середине реки Нурбек уже не мог дальше двигаться. Руки обессилели, потеряли чувствительность, ноги стали подкашиваться. К тому же нижний трос начал почему-то ослабевать. Он был заклинен, а теперь, видимо, под тяжестью человека выскочил. Чувствуя, что опора под ногами постепенно опускается, он встрепенулся, вдохнул большой глоток воздуха и вдруг разразился страшным кашлем. Кашель потрясал его. Нурбек задыхался, корежился от раздирающей боли в груди. Руки, налитые кровью, все слабели, а трос под ногами опускался все ниже и ниже. Нурбек зашатался, раскачиваясь из стороны в сторону. Ажал! ожал, ожал Смерть! Торжествующе всплеснулся Байдамтал и заходил ходуном, ожидая свою жертву. Пальцы Нурбека начали разжиматься. Ожал! Ажал! Ожал! — свирепел в нетерпении Байдамтал. — Воды! — один глоток воды! — просил Нурбек, сгорая от жажды. — Наклонись! Зачерпни воду в реке! Воды много! Хватит утолить твою жажду! Наклонись! — словно кто-то вкрадчиво шептал ему на ухо. Из последних сил сжал Нурбек пальцы. В этот момент он услышал, как тикают на руках часы. Это было невероятно, но это было так. Среди оглушительного грохота и гула реки ясно слышалось размеренное, четкое, звонкая: тик, тик, тик. С каждой этой секундой уходила жизнь, жизнь человека. В этот короткий миг он словно познал «Что такое жизнь?» Огромным усилием воли он скинул голову и торжествующе крикнул на все ущелье. «Я буду жить!» Когда Норбек добрался до берега, он свалился на землю и около часа лежал плашмя, как мертвый, не шевелясь. Неизвестно, добрался бы он назад с инструментом или нет, но надобность в этом отпала. Зажатый трос освободился. С помощью береговой лебедки Нурбек вернул лельку на место. К рассвету он кончил ремонт. Нурбек спустился к реке, в сапогах вошел в воду и только теперь позволил себе вдоволь напиться. Он пил воду большими глотками и тихо, по-детски смеялся. Сегодня он первый раз в жизни со всей полнотой понял сладость подлинной борьбы и победы. На этот раз он совершил подвиг не только ради себя, не ради славы и кичливого показного геройства, а ради большой мечты, ради осии, которая борется за исполнение высокой цели. «Да, я счастлив», — сказал Нурбек. «Утром осея отправится к истокам Байдамтала. Путь открыт, переправа исправлена». Норбек с наслаждением бежал по песчаной сырой отмеле. Он пришел домой, схватил карандаш и написал на листке бумаги прыгающим, размашистым почерком. «Осия, я ухожу туда, откуда пришел. Может быть, мы больше никогда не встретимся, но я всю жизнь буду беречь в сердце тебя, такой чудесной, какая ты есть. Не сердись, не смейся, осия. «Ты для меня...» «До свидания. Береги себя». «Да, чуть не забыл сказать. Я не успел прочитать книгу Герцена, извини. Я беру ее с собой. Ведь это же твоя любимая книга о человеке-борце. Моя случайная встреча с тобой была самым трудным и самым счастливым днем моей жизни. Спасибо тебе, Осия, за все. Ты меня многому научила». Считай меня другом, который больше всех на свете желает тебе победы над Байдамталом. Я верю я, Байдамтал будет покорен.